Глава 5. Первой его должностью по возвращении в Рим была должность войскового трибуна, присужденная ему народным голосованием. Примечание. Войсковые трибуны, сменные командиры легионов, отчасти назначались консулами, отчасти избирались народом. Здесь он деятельно помогал восстановлению власти народных трибунов, урезанной при Сулле. Кроме того, он воспользовался постановлением плоти, чтобы вернуть в Рим Луция Цинну, брата своей жены, и все кто вместе с ним во время гражданской войны примкнул к Липиду, а после смерти Липида бежал к Серторию. И он сам произнес об этом речь.